Эта идея привела его в восторг. Тогда я попросила художника месье юбера Рубера поработать вместе с месье Микком. Им предстояло построить для меня восемь небольших фермерских домиков с ломенными крышами и даже кучами навоза рядом. Эти домики должны были быть очаровательными, но в то же время естественными. Оба художника — С энтузиазмом взялись за осуществление этого проекта, не считаясь с расходами. Они постоянно предлагали различные усовершенствования, и совещания с ними доставляли мне величайшее удовольствие. Фермерские домики должны были выглядеть точь-в-точь, -точь, как настоящие. В некоторых местах у них даже должна была быть видна обсыпавшаяся штукатурка. Трубы же предполагалось сделать так, чтобы ни у кого не вызывало сомнения, что через них идет настоящий дым. Распорядок дня на этих фермах тоже должен был быть естественным, а для этого не годились никакие искусственные приемы или дополнительные расходы. Когда дома были готовы, я просто заселила их семьями, которые сама выбрала. Естественно, Не составило никакого труда найти крестьян, которые счастливы были поселиться там. Так что у меня появились самые настоящие коровы, самые настоящие свиньи и даже овцы. На фермах делали настоящее масло. Мои крестьянки стирали белье и развешивали его на изгородях для просушки. Ведь все, как я говорила, должно было быть настоящим. Вот так был создан мой хутор. Мой театр обошелся мне в 141 тысячу ливров. В то время я не давала себе труда подсчитывать стоимость моего хутора, а позже я уже не осмеливалась сделать это. Но как я была счастлива там! Я даже одевала совсем просто. Роза Бартен уверяла, что добиться настоящей простоты гораздо труднее, чем вульгарность, и что это, естественно, стоит гораздо дороже. Одетая в простую мыслиновую платье, я бродила вдоль ручья или сидела на покрытом травой высоком берегу, устроенном так искусно, что никто не стал бы более сомневаться в том, что он испокон веку находился на этом месте. Иногда я ловила рыбу, которую потом готовили для меня, ведь в моем ручье водилась рыба, как это и должно было быть в сельской местности. Иногда я доила коров. Но перед моим приходом пол коровника обязательно убирали, а коров обязательно чистили щеткой. Молоко стекало в фарфоровую вазу, помеченную моей монограммой. Все это приводило меня в восторг и просто очаровывало. К на шею привязывали маленькие колокольчики, и мы с моими фрейлинами водили их за собой на синих и серебряных лентах. Я была очарована всем этим. Иногда я собирала цветы, приносила их домой и сама расставляла. Затем я совершала прогулку мимо фермерских домиков, чтобы посмотреть, как идут дела у моих милых крестьян и убедиться, что они живут естественной жизнью. «По крайней мере, люди на моем хуторе довольны?» — говорила я с чувством удовлетворения. Мне казалось, что это очень хорошо и оправдывает те огромные суммы денег, которые все еще продолжали тратиться на этот хутор. Ведь я постоянно вела в нем работы, чтобы сделать его еще более красивым, и искала новые способы усовершенствовать его. Мне приходили письма от Иосифа, но они не оказывали на меня никакого воздействия, как письма матушки. Кроме того, его письмам не доставало выражения той сильной привязанности, которую она испытывала ко мне. Иосиф Попросту считал меня глупой. И в этом он был, несомненно, прав. Он читал мне нотации...